Вы англичанин или еще кто, черт бы вас, побрал? Я лично имею честь быть ирландцем, сэр. Моя фамилия Блад. Капитан Питер Блад. А это мой корабль Арабелла. К вашим услугам, сэр. Блад? — пронзительно воскликнул сухопарый человек. — Проклятие! Пират! Он быстро обернулся к своему огромному спутнику. — Ван вы слышите? Пират! Будьте проклят! Мы попали из огня до вполыми! — Да? — гортанным голосом спросил его спутник. «Это очень интересные приключения!» И он рассмеялся. «Чего вы хохочете, дельфин?» Брызжа слюной, заорал человек в темно-красном камзоле. «Нечего сказать, посмеются же над нами в Англии. Сначала адмирал Вандер Кэлленд ночью теряет весь свой флот, потом французская эскадра топит его флагманский корабль, а кончается это тем, что его самого захватывают пираты. Весьма рад, что вы можете смеяться!»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 удивленно переспросил Блад, заметив, что и Пит, и Дайк, и стоявшие позади него пираты стали подходить ближе, охваченные тем же удивлением, что и он. «А кто такой король Вильгельм, ваша светлость? Король какой страны?» «Что он? Что такое?» Лорд Уиллогби, изумленный этим вопросом, посмотрел на Блада и, помолчав некоторое время, сказал. «Я говорю о его величестве, короле Вильгельме III, Вильгельме Оранском" который вместе с королевой Марией уже свыше двух месяцев правит Англией?» Воцарилось молчание. Блат не сразу осознал эту довольно ясную информацию. «Вы хотите сказать, Ваше Светлость, что английский народ восстал и вышвырнул этого мерзавца Якова вместе с его бандой головорезов?» Добродушно улыбаясь, Вандер Кейлен толкнул лорда Уиллокби локтем в бок и заметил.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 — резко спросил он. На этот вопрос ответил голландский адмирал. — Разве ривороль пошел бы туда, если бы не знал этого? Он захватил в плен кое-какой из наших людей и, наверное, развязал им язык. Такой хорошей возможности он не пропускал. — Этот мерзавец Бишоп ответит головой, если здесь произойдет что-нибудь неприятное, — зарычал Уилогби. — А может быть, он сделал это умышленно, а?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 Если мы не сможем победить Дерри Варуле, то я потоплю свои корабли в канале и не дам ему возможности уйти из Порт-Ройла. А тем временем вернется Бишоп со своей нелепой охотой, или же появится ваша эскадра». «Ну а что это нам даст?» — спросил Уиллогби. «Вот это как раз я и хотел вам сказать. Дерри Вароль просто идиот, что пошел на Порт-Ройл, так как у него на кораблях награблены им в Картахене ценности стоимостью около сорока миллионов ливров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 «Мне кажется, что вы великий человек», — сказал он. «Позвольте, ваш светлость, у вас очень хорошее зрение, если вам удалось это увидеть», — засмеялся капитан. «Та-да! Но как он это сделает?» — проворчал Вандер Кейлен. И капитан Влад, смеясь, ответил. «Поднимайтесь на палубу и не успеет еще зайти солнце, как я вам это продемонстрирую».